Глава 22. Пограни. Продолжение. Старая, как мир история, в сказочной интерпретации поначалу меня не заинтересовала. Жил-был мальчик, и было у него два брата. Все прочее тоже было, но это не важно. Важно то, что братья старшие, и сидеть постоянно в их тени мальчику, ох, как не нравилось. Илюшка? этот который? А, -а, а, Алешкин, да и Вашкин брат. Как же, знаем, знаем. Вот только знали именно алёшку да Ивашку, а Илюшка шел к ним довеском, что совсем не радовало. В довершение неприятностей девица, которая понравилась невзучему младшенькому, дала ему отворот-поворот, чтобы через пару недель выйти замуж за его старшего брата. Тут уж у парня, как говорится, упала планка, и он отправился славу искать. Разумеется, так эта история звучала в моем вольном пересказе, и о большей части мотивов страничающего богатыря я догадалась сама. Жаловаться Илья и не думал, зато несколько раз ругнулся на дурную голову, которая ногом покоя не давала. Так или иначе, но в поисках своего места под солнцем, подальше от тени старших братьев, Илья забрел в стольный град русского княжества. До изысков 21 века тут еще никто не додумался, и сильные мира сего с удовольствием разделяли радости простого народа, разве что оставляли всякие короны да золототканные пиджаки дома. К тому же они не чурались и дурной задиристости, будучи в подпитии. А может, это конкретный князь не чурался, тот, которого мне так настойчиво прочили в папаше, не знаю. В любом случае, только этим можно объяснить то, что с князем залетный берендей познакомился в пригородной корчме подбив ему глаз. Всю эту предысторию я выслушала без особого интереса, отметив для личного пользования только упоминание о довольно свободных нравах в царстве Бериндеевом. Там, судя по Илюшкиному рассказу, для нормальной жизни муж девицу не больно-то и требовался. По крайней мере, силой замуж не гнали, и незамужних одиночек остракизму тоже никто не подвергал, если они вели себя прилично. А вот дальше стало куда интереснее, и увы гораздо менее словоохотливо. В общем, так получилось, что оказал я князю услугу. Марья в руки, ему в том бою попадать никак нельзя было. Не отпустила бы вздорная баба его живым. Обменялись мы с ним платьем, и я погоню за собою вил, а князь до дружинников добрался. Аж досюда погоня вил. Ухмыльнулась я, с трудом сдерживаясь, чтобы не поторопить задумчивого рассказчика, подпихнув к более интересным темам. «Шутишь!» — хмыкнул Илья. «То полгода назад было. Вот князь на мою беду и вбил себе в голову, что отплатить мне должен. Меня только спросить забыл, как у них высоких дознатных да водится, надо ли мне такое благодеяние». «Не только у них», — мысленно проворчала я, — на себя бы посмотрел. «Кто бедную нечисть облагодетельствовать надумал? И чем тебя князь порадовал?» «С женой!» — с непередаваемым выражением на лице пояснил Илья. «Будущий». «А, ну да, ну да», — закивал я. «Ты же влюблен?» «Да нет», — отмахнулся он. «Какая там любовь? Дурь по малолетству в голове гуляла». «Но все едино. У нас так не принято жениться незнамо на ком. Я же ее не видел ни разу. Вдруг у нее нрав злой, да скучный. А ли я ей не люб буду?» Но у князя на все один ответ. «Я князь-отец. Как сказал, так и будет. А с князем спорить сама понимать должна». «Да уж, понимаю», — кивнула я, вспомнив, разумеется, не гипотетического папашу, а егу. С ней тоже спорить было бесполезно. Иначе не торчала бы я сейчас в этом мирке, пытаясь усидеть одной попой на трех стульях. «Знала бы ты, какой шум был!» — невесело усмехнулся Илья. «Когда англицкий этот заместо княжеской дочки парня худосочного откуда-то вытащил. Вот и смех и грех! Все ахают, охают, а я чуть на всю башню его бесовскую не заржал». Думаю, не, князь, на этом даже ты меня жениться не заставишь, дарана обрадовался. Не успокоился властитель русский. Сперва Мерлина к бабе Еге отправил, а как тот вернулся да сказал, что не справилась Ега, меня в путь отредил. Аж на пущенном тракте нашел меня гонять с его грамоткой. Так, мол, и так, ежа, Илья, отбиваю, видимо, мою дочку до да свою нареченную. А какая она мне нареченная, коли я ее в глаза не видала? Он раздраженно махнул рукой и отвернулся. Да уж, убедившись, что продолжать рассказ Илья не спешит, макнула я. Девица бы тоже не обрадовалась, удаясь англицу и его чары. Была она где-то вдруг раз, как морковку из грядки выдернули, незнамо куда, и сразу «пожалуйте к венцу». Тут и оно. Я грешным делом подумал, что, коли дочка княжеская ножкой топнет, то и не придется нам жениться. У нее-то нрав чайни сахарные с такими-то родителями. Ну и поехал ее выручать. И как успехи, не сдержала сарказма я. они как — поморщился он. — Яга прогнала? — Хорош, ворочатель, — злорадно подумала я, наблюдая, как на приятном лице богатыря проступает виноватое выражение. Поехал спасать девицу, по дороге чуть не утопил от большого ума, а потом и вовсе про нее забыл. — Да глупо вышло на самом деле, — сказал Илья наконец. — Яга-то меня не прогнала, но сперва как-то к слову не пришлось. Потом она со мной не больно говорить желала, у нее без меня там куча народу ошивалась. А после и вовсе отправила туда не знаю куда. — Это куда же? — не подумав, ляпнула я. — Уж что-что? А местоназначение я этому обалдуев не отназвучила? — Да за яблочко волшебным! — проворчал богатырь, не заметив мою оплошность. — Так чего ж ты тут ошиваешься? Баб-яга шутить не любит. Заметь, от тебя осерчает. — Клубок она мне дала. Сказала, он до места доведет. Клубочек поводил меня по лесу, да обратно привел. Я по первости и сам ничего не понял. А вчера Витязи в лесу встретил. — спросил их про эти яблоки. — Вот черт! — буркнула я, внутренне похолодев. О таком источнике информации я и не подумала. Они мне и объяснили, что посмеялась надо мной злая ведьма. Всего одна такая яблонька на всем белом свете и есть. Впрочем, ты не удивляешься. Видать, сама об этом знаешь. Неожиданно проницательно заключил Илья, опустив голову. — Вот ты вышел я, болтун-болтуном, а яга за чистоколом веселится, будто и не слышит, как я в калитку стучу. Эх! ну и плюнь на нее слегка престыженно посоветовала я далось тебе это яблоко не нашел и не нашел значит, не судьба не могу я слово дал кому это интересно фыркнула я никаких торжественных обетах в недавнем разговоре и речи не шло себе на это мне ответить было нечего он тоже замолчал глядя на рубиновые угли оставшиеся от костра какое-то время тишину нарушали только редкие крики ночных птиц и скрип деревьев чьи верхушки лениво покачивал ветерок. Ночная прохлада постепенно пробиралась под одежду, и я уже начала жалеть, что не могу накинуть на плечи хотя бы волшебную шаль. Все-таки было бы не так холодно. Я передернула плечами, невольно поежившись, и отогнала соблазнительную мысль. Уже этот юшкин аксессуар богатырь узнает даже в темноте. Объясняй потом, откуда он у лесной нечисти взялся. «Замерзла?» — спросил вдруг Илья, и плавным движением поднялся на ноги. Минуту спустя мне на плечи опустилась какая-то плотная ткань, едва заметно пахнущая лошадьми и луговой травой. Не задумываясь, я моментально запахнула импровизированное одеяло на груди, пытаясь удержать остатки ускользающего тепла. «Прости, я забыл, что вам все время холодно. Кому это вам? Душам пропащим?» «Это кто еще тут пропащая душа?» — слегка рассердилась я и только потом сообразила, что именно ляпнула. «Черт, черт, черт!» Выругалась я, глядя, как брови мужчины взлетают на лоб и лихорадочно соображая, как выбраться из очередной лужи, в которую посадил меня мой дурной язык. — А если бы ты яблоко нашел, что бы сделал? — спросила я первое, что пришло в голову. — Игебу отдал. — Что же еще ты? — пожал широкими плечами Илья. — И зачем? — Надо мне. — отвел глаза он. — Не доверяешь? — протянула я, с трудом сдержав рыбущееся с языка ругательства Да скажи уже, что нечисть спасать надумал! — мысленно понукала я. — Я тебе сообщу, что спасать меня не требуется, и разойдемся, как в море корабли. Мне бы вспомнить, что не морей, ни корабли тут не наблюдается. Может быть, тогда я смогла бы предугадать его ответ. — Доверяю, но зачем не скажу? Вот когда слово свое сдержу, тогда и узнаешь. — упрямо тряхнул головой он. — Ну и сиди тогда тут один. Обозлившись, я вскочила и, сбросив одеяло в траву, не прощаясь, нырнула в лес. «Упрямый баран!» — ругалась себе под нос я, сердито шагая обратно к чистоколу. «Мало мне дураков и подлецов, так еще и честный болван на мою голову пришлепал. Ну и сиди тут хоть до морковки на заговенье, спаситель, все я попаданок! Чтоб тебя тут комары заели, может, хоть тогда образумишься!» В сердцах я даже не заметила, как перемахнула щучьим велением чистокол и ввалилась в избенку. «Ну, здравствуй, Гулёна!» — шевельнулась на лавке темная тень. «А мы уже с Васенькой заждались!»